Седьмое представление. Жили-были добрый человек и его жена. Оба они усердно трудились всю свою жизнь, и мало-помалу судьба подарила им всё, о чём они мечтали, кроме одного. Не было у них детей. Как-то раз, когда жена гуляла по своему саду и плакала, из лавандового куста вышел Пекси и спросил женщину: "Почему ты плачешь?" "Я плачу, от того, что нет у меня малыша, сказала она. "Ох, да чего ж ты глупая", сказал Пекси. "Скажи лишь слово, и я поведаю тебе, как сделать так, чтобы малыш оказался у тебя в руках, ещё до того, как истечёт год". "Так поведай", взмолилась женщина. Пекси улыбнулся, но ну, так вот, нет ничего легче. Сегодня вечером, как только солнце поцелует землю, расстели на земле шёлковый платок. Да смотри, чтоб лежало оно ровно, без единой морщинки, а завтра, что бы ни нашлось под шёлком, оно твоё. Женщина так и сделала. Едва солнце коснулось неба края, расстелила она шёлк на ровной земле, без единой морщинки. Но когда в саду потемнело и женщина ушла в дом, любопытная мышь подобралась к платку, понюхала и пробежала по нему, оставив на краю маленькую складку. Едва рассвело, женщина поспешила в сад. Она услышала тихие звуки и увидела, что шёлк шевелится. И когда подняла она шёлковый плат, то нашла прекрасного ребёнка с яркими чёрными глазами. Всё в нём было хорошо, только было это дитя размером не больше её ладони. Старая бакипская сказка. Через 10 дней после того, как наш ребёнок появился на свет, Я наконец-то решил, что должен покаяться перед Молли. Страшно, но никуда не денешься, и откладывать на потом нет смысла, легче не станет. Поскольку мы с Нэттл не верили в беременность Молли, то они поделились этой новостью ни с кем, кроме близких членов семьи. Нэттл сообщила братьям, ну, лишь в том смысле, что их мать стареет, и ее разум начал затуманиваться. У парней было полным-полно своих забот». А в случае Чивело это означало от трёх малышей, жену и имене, за которым надо было следить. Все они были так заняты собственными жизнями, жёнами и детьми, что лишь опечалились ненадолго по поводу возможного старческого безумия своей матери. Они были уверены, что Нетл и Том обо всём позаботятся, да и в любом случае, чем мог любой из них помочь, если их мать начала терять разум. У молодёжи в ходу вежливо мириться со старческими слабостями своих родителей. И теперь надо было как-то объяснить им ребёнку и не только им, но всему остальному миру, я справлялся с этой трудностью, сделав вид, будто её не существует. Никому за пределами его вов в лесу ничего не сказал. Даже Нетл не сообщил новость. Но теперь мне предстояло признаться в этом молле. Я подготовился к этому делу. Собрал в кухне поднос, куда положил её любимые маленькие сладкие печенья и поставил блюдце с густой сладкой сметаной и малиновым вареньем. Добавил большой чайник свежезаваренного чёрного чая, заверив Тавию, что вполне способен сам отнести поднос. Я отправился в детскую Молли. По пути я выстраивал свои доводы, условно готовил оружие для битвы. Во-первых, Молли устала, и я не хочу, чтобы её беспокоили гости. Во-вторых, девочка такая крошечная и вероятно слабая. Молли сама сказала мне, что она может не выжить, и, конечно, лучше оберегать её от беспокойства. В-третьих, я никогда не хотел, чтобы кто-то возлагал на нашу дочь обязанности, которые потребуют от неё чего-то большего, нежели быть собой. Нет, этим доводом делиться с Молли не стоило, по крайней мере, сейчас. Я сумел открыть дверь комнаты, не уронив поднос, осторожно поместил его на низкий столик, а столик передвинул к креслу Молли, ничего не опрокинув. Она держала малышку на плече и что-то напевала, поглаживая её спинку. Мягкое платьецы дочери спадало на пол, а её руки затерялись в рукавах. Молли зажгла свечу из жимолости. От неё в комнате пахло остро и сладко. В маленьком камине горели яблоневые поленья, и другого света не было. От этого комната казалась уютной, как деревенский домик. Молли радовалась нашему благополучию, возможности не тревожиться постоянно из-за денег, но так до конца и не привыкла к жизни благородной дамы. "Я люблю заботиться о себе сама", говорила она мне неоднократно, когда я намекал, что её новое положение предполагает личную горничную. Более трудные работы по дому, мытьём и выбиванием пыли, готовкой и стиркой могли заниматься слуги. Но Молли сама выбивала пыль и подметала в нашей спальне, расстилала на постели свежее, высушенное солнцем бельё или согревала перину перед очагом в холодные ночи. Хотя бы в стенах от той комнаты мы были как и прежде Молли и Фиц. Ширмы с трецветками передвинули, чтобы они ловили и удерживали тепло очага. Горечьи поленья тихонько потрескивали, и в комнате плясали тени. Девочка почти уснула на руках матери, когда я закончил двигать столик. "Что это?" спросила Молли с удивлённой улыбкой. "Я просто подумал, что мы могли бы немного посидеть и отдохнуть, и, возможно, съесть что-нибудь сладенькое". Её улыбка сделала шире. Даже не знаю, чего мне хотелось бы больше, как и ей. Я осторожно сел рядом с ними, стараясь не потревожить моли. Заглянул ей за спину, посмотреть на крошечное личико дочери. Красные, бледные брови сосредоточенно нахмурены. Её волосы были всего лишь клочками пуха, ногти меньше рыбьих чешуек и такие же нежные. Я замер ненадолго, глядя на неё. Моли взяла печенье, окунула в малиновое варенье и добавила сверху немного сметаны. Запах и вкус лета, сказала она через минуту. Я налил нам обоим чая, и его аромат смешался с запахом малины. Я взял себе печенье и куда более щедро зачерпнул варенье и сметаны, чем моли. Верно, согласился я. Некоторое время мы просто, сообща, наслаждались едой, чаем и теплом камина. Снаружи шёл лёгкий снег. Мы были здесь внутри, в безопасности и в тепле, как в логове. Возможно, лучше поговорить с ней завтра. В чем дело? Я изумленно уставился на свою жену. Она покачала головой. — Ты дважды вздохнул и поерзал, как будто у тебя блохи, а чесаться запрещено. — Давай, выкладывай. Это было все равно, что срывать бин с раны. Чем быстрее, тем меньше боли. Я не сказал Нэттл о рождении ребенка и не отослал твои письма мальчикам. Она чуть-чуть напряглась, и малышка открыла глаза. Я почувствовал, как Молли с трудом расслабилась и сохранила спокойствие ради ребенка. Фитц, с чего вдруг? Я колебался. Я не хотел ее сердить, но отчаянно желал все сделать по-своему. Наконец я проговорил, превозмогая неловкость. Я подумал, что нам следует пока сохранить нашу дочь втайне, пока она не подрастет. Рукомолли, державшая малышку, сместилась. Я видел, как она измеряет маленькую грудную клетку, которая была в обхвате меньше ее раскрытых пальцев. «Ты понял, насколько она необычная?» — проговорила моя жена тихим и хриплым голосом. «Насколько маленькая?» Я кивнул в ответ. «Я необычная?» Я слышал, о чем говорят горничные. Жаль, что мы вообще дали им увидеть ее. Молли, они ее боятся. Как ожившая кукла, такая крошечная. И эти бледно-голубые глаза все время пялятся, словно она должна быть слепой, но вместо этого видит тебя насквозь. Это Тавия сказала Майлд. А Майлд сказала, что наша дочь противна природе, что ни один ребенок, крошечный и юный, не должен глядеть так осмысленно, как она. Я как будто зашипел на кошку. Глаза Моли сузились, плечи напряглись. Они пришли сюда вчера, чтобы прибраться. Геа сказала, что не нуждаюсь в их помощи, но они наверняка затем и явились, чтобы посмотреть на неё. Потому что вчера я взяла её с собой в кухню, и повариха Натмика её увидела. Она сказала: "Крошка, малышка чуть не подросла, верно?" Подросла, разумеется, но недостаточно, чтобы повариха заметила. Она сжала зубы уволь их всех горничных и повариху. Отошли их прочь, в её голосе было поровну боли и гнева. Молли. Я говорил медленно и спокойно, призывая её к здравомыслию. Они жили здесь годами. Колыбель Майлд стояла в той кухне, и только в прошлом году она начала работать на нас в качестве посудомойки. Она почти ребёнок, и здесь всегда был её дом. Пэшенс наняла повариху Натмик много лет назад. Та ведь с нами шестнадцать лет, а до нее на нас работала ее мать Салин, ее муж ухаживает за виноградником. Если мы их уволим, то огорчим всех прочих слуг, и уволенные начнут болтать. Пойдут слухи о том, что с нашей дочерью что-то не так, и мы это скрываем, а те, кого мы наймем на замену, будут вообще чужие люди, о которых мы ничего не знаем. Я потер лицо и прибавил чуть тише, а они должны остаться». И, возможно, стоит им хорошо заплатить, чтобы не сомневаться в их верности. Мы и так хорошо им платим, зло сказала Молли. Мы всегда были с ними щедры. Мы нанимали их детей, когда те вырастали достаточно, чтобы работать. Когда муж Тави сломал ногу и вынужден был сидеть без дела весь сезон сбора урожая, в прошлом году мы его не выгнали. А повариха Натмик теперь больше времени проводит сидя, чем за готовкой, но мы и слова не сказали о том, чтобы её уволить. Просто наняли больше помощников. Фитц, ты серьёзно думаешь, что мне надо их подкупить, чтобы они не думали плохо о моём ребёнке? Ты думаешь, они опасны для неё? Потому что если это так, я убью обеих. Если бы я считал их опасными, уже убил бы, парировал я. Слова сорвались у меня сами собой, и я ужаснулся, осознав, это чистая правда. Любую другую женщину встревожило бы то, что я сказал. Но моль расслабилась, успокоенная моими словами. "Так ты её любишь?" тихонько спросила она. "Ты её не стыдишься? То, что я родила тебе столь необычного ребёнка, не вызывает у тебя отвращения?" "Конечно, я её люблю." Вопрос заставил меня содрогнуться. Как она могла во мне усомниться? Она моя дочь, дитя, о котором мы мечтали все эти годы. Как ты могла подумать, что я её не полюблю? потому что не всякий мужчина полюбил бы, просто ответила Молли. Она повернула ребёнка и положила на колени, чтобы показать мне. Девочка проснулась, но не заплакала. Она посмотрела на нас обоих своими огромными голубыми глазами. Она почти затерялась в своём мягком платьице. Даже воротник был слишком велик, и сквозь него выглядывало маленькое плечико. Молли затянула его потуже. Фиц Давай скажем вслух то, что мы оба знаем. Она странная малышка. Я была беременна очень долго. Знаю, ты сомневаешься в этом, но поверь моим словам. Я вынашивала её больше 2 лет, возможно, ещё больше. И всё-таки она родилась такой крохой. Только погляди на неё сейчас. Она редко плачет, но смотрит, как и сказала Тавия. Ещё даже головку не держит, но смотрит так, словно всё знает. Она смотрит и ее взгляд перебегает с тебя на меня, пока мы говорим, словно она слушает и заранее знает каждое наше слово. — Может, и знает, — сказал я с улыбкой, но не поверил в сказанное. Молли снова взяла ее на руки и с усилием продолжила говорить, не глядя на меня. Любой другой мужчина, посмотрев на нее, назвал бы меня шлюхой. Волосы светлые, как у весеннего ягненка, и такие голубые глаза — Любой другой мужчина усомнился бы, что это его ребёнок. Я расхохотался. Ну а я не сомневаюсь, она моя, моя и твоя, дарованная нам столь же чудесным образом, как те дети, которых Пексе дарили в старых сказках. Молли, ты знаешь, что я обладаю даром. И я тебе скажу прямо, что с первого раза, когда я вдохнул её запах, я понял, что она моя и твоя, наша. Я никогда в этом не сомневался. Я забрал одну руку моли от ребёнка, развернул её сжатые пальцы и поцеловал ладонь: "И в тебе я никогда не сомневался". Я нежно привлёк её к себе, так чтобы она прислонилась ко мне плечом, нашёл локон и накрутил его на палец. Пришлось немного подождать, но я почувствовал, как расслабляются сведённые судорогой мышцы моли. Она успокоилась. Ненадолго наступило умиротворение. Огонь в камине тихонько что-то бормотал. А ветер снаружи блуждал между древними ивами, которые и дали этому месту его название. На протяжении нескольких ударов сердца мы были простой семьёй. Потом я собрал всю свою смелость и снова заговорил. Но мне бы хотелось сохранить её в секрете ещё какое-то время, не потому, что я сомневаюсь, что она моя, или опасаюсь её необычности, Молли едва заметно покачала головой. Она излучала своё мнение по поводу моей полнейшей глупости, как лампа излучает свет. Я это чувствовал, но не разжимал объятий, и она не пыталась отстраниться. Она заговорила, уткнувшись лбом мне в грудь, спросила весёлым голосом: "Как долго, дорогой? Год? Два? Может, мы покажем её миру в 16-й день рождения, как принцессу в старой сказке?" Знаю, это звучит глупо, но это и есть глупость, потому и звучит глупо. Слишком поздно держать её в секрете. Слуги знают, что у нас родился ребёнок, и деревня знает, и несомненно все их родственники вверх и вниз по течению реки. Фиц, дорогой, надо было тебя отослать те письма. Теперь Нетл и мальчики удивлятся, почему им не сообщили сразу. Держав всё это в секрете, мы сделаем так, что старый лорд Чейт примётся вынюхивать. как пёс почуивший на дереве лису я уж не говорю о том что подумает старая королева и чем дольше мы будем тянуть с объявлением о ней тем больше людей будут задавать вопрос неужели она и впрям наша может какая-то бедная девушка вынуждена была отдать нам своё дитя может мы нашли младенца в лесу в дупле или это пекси украли нашего ребёнка и подбросили нам подменыша это нелепо никто в такое не поверит Может, статься им будет проще поверить в это, чем в то, что родитель скрывал законно рожденного ребенка даже от братьев и сестры. Мне и то тяжело в это поверить. Ладно, я сдался. Отошлю письма завтра. Молли не позволила мне отделаться этим. Чуть отодвинулась, посмотрела на меня. Ты должен сообщить Неттл прямо сейчас, в сию минуту. Она ближе к братьям. и может скорее послать гонцов ох фиц она закрыла глаза и покачала головой полное поражение ладно я встал и чуть отошёл от неё когда-то было секретом что нетл унаследовала магию силы от меня но теперь она была главой королевского круга состоявшего из владеющих силой людей и они вместе охраняли 6 герцогств при помощи магии Все предполагали, что она внебрачный ребенок кого-то из видящих, хотя большинству хватало так-то не произносить подобное вслух. Молли не всегда радовалась магической связи между мной и дочерью, но вынуждена была привыкнуть. В точности как привыкла к тому, что Свифт наделен даром. Мы еще сильнее удивились, когда узнали, что Стэдди также наделен способностям к магии, силой. Я не произнес вслух то, о чем теперь думали мы оба. унаследовала ли дитя в её руках одну из этих магий от меня. Погляди, она как будто улыбается, прошептала моя жена. Я открыл глаза. Я успел связаться с Нетл, сообщить ей новость и воздвигнуть вокруг себя подобие стены, почти отсекающей ответ моей дочери. Её возмущение тем, что я не сообщил о случившемся сразу, И поток вопросов о том, как её мать вообще могла выносить ребёнка, она принялась неистово пересматривать свои планы, чтобы явиться в гости как можно скорее. От Нэттл хлынуло столько всего, что её слова едва не заглушили мои собственные мысли. Я закрыл глаза, передал ей, что мы будем рады её видеть, когда бы она ни приехала, и то же самое касается любого из её братьев, если они захотят нас навестить. и попросил её послать им сообщение от нашего имени. Потом я поспешно отдалился от её разума, снова отгородив свои мысли стеной. Я знал, что придётся поплатиться за это, когда мы с Нетл окажемся в одной комнате, и от её словесной выловчки я так просто не спрячусь. Ну, лучше уж подождать, пока это случится. Я расправил плечи. Нетл теперь всё знает и передаст весь мальчикам. Она приедет нас навестить, сообщил я Молле. Снова подошёл к ней, но сел на полу у её ног, легко прислонился к ним и взял свою чашку чая. Она отправится через камни? с ужасом спросила Молли. Нет. Тут я одержал верх, и монолиты будут использоваться только по вопросам чрезвычайной важности и в тайне. Она приедет, как только сможет это устроить верхом и со свитой. Молли погрузилась в собственные размышления. Ты опасаешься королевы? тихо спросила она. Я посмотрел на неё, вскинув брови. Ну, едва ли. Она почти не уделяет внимания моему существованию. Они с Дьютифолом взяли обоих принцев и отправились навестить герцогство Бернс на 10 дней. Он наконец-то прислушался к чейду, я думаю. Согласно плану, королевская семья посетит все шесть герцогств и горное королевство И с каждым герцогом проведёт по 10 дней. Должен признаться, я спрашиваю себя, не начали ли герцоги уже показывать своих дочерей принцам в надежде на раннее устройство. Не пытайся меня отвлечь. Ты отлично знаешь, о какой королеве я говорю. Я действительно пытался. Я опустил глаза при виде её хмурого лица. Кетрикон сейчас едет домой из горного королевства. Дьютифул передал мне новость при помощи силы несколько дней назад. Она достигла соглашения как с горцами, так и с правителями шести герцогств. Она теперь будет проводить в горах гораздо больше времени, возможно, даже половину каждого года. Там ее не будут называть королевой, но она будет часто просить Дьютифула о содействии. Когда она достигнет Оленьего замка... Они собираются выбрать одного из учеников, постигающих силу, в качестве спутника для неё в этих путешествиях, чтобы поддерживать куда более быструю связь между горами и шестью герцогствами. Думаю, и для неё, и для Дьютьфула это будет облегчением. Там она всё ещё королева, пусть и без титула, а у королевы Илианы будет куда больше свободы действий, чтобы привести двор и замок в соответствии с собственными предпочтениями. Думаю, они достигли мудрого компромисса. Молли покачала головой. Это если дьютифул выполнит свою часть плана. И выстоит перед нарчиской. Мальчиков должны были отсылать в горы на 2 месяца каждый год, чтобы они лучше изучили языки и обычаи. Если он этого не сделает, то когда королева Кетрикин умрёт, может случиться так, что его любимое седьмое герцогство В Астанете против идей сделаться полноценной частью шести герцогств. Я кивнул, испытывая облегчение от перемены темы. Это-то меня и беспокоит. Две королевы всегда не ладили, однако молли так просто в толку не сбить. Ты не отвечаешь на мой вопрос по поводу нашей малышки и твоей нелепой идеи вырастить её в тайне. От кого ты надеялся её спрятать? Я гадаю и на ум мне приходит лишь королева Кетрикин и возможно лорд Чейт. Я неловко поёрзал и опустил голову ей на колени. Она пропустила мои волосы сквозь пальцы, мягко проговорила: "Я никогда не была глупой, знаешь ли. Напротив, ты всегда была очень умна. Я знаю, за эти годы ты сумела сложить 2 и 2, пусть мы редко обсуждали это вслух. Но когда мы говорим на эту тему, И я вспоминаю, как обманывал тебя на протяжении долгих лет, мне в грудь словно острый меч вонзается. "Молли, я так уклончив", договорила она за меня нарочито бесpečным тоном. "Фитц, ты извинился за те дни тысячу раз, и я тебя простила. Так что, пожалуйста, не зли меня, пытаясь отвлечь. Кого и чего ты боишься?" Повисла тишина, а потом Я боюсь всех, признался я тихим голосом, признался самому себе в той же степени, что ей. Мы с тобой видим ребёнка, о котором так долго мечтали и которому грозит оказаться всеми презираемым изгоем из-за его необычности. Но остальные могут увидеть в нашей дочери тайную принцессу, потенциальную обладательницу силы, политическую пешку, Они могут задуматься о том, как выдать её замуж так, чтобы она принесла наибольшую пользу трону. Я знаю, что они будут относиться к ней так. Схожим образом во мне видели королевского бастарда и очень полезное орудие, тайного убийцу или дипломата, которым можно пожертвовать, в точности как они видят в Нетл потенциальную племенную кобылу для королевского наследника, если с потомством Дьютифола случится какая-то беда. Когда Чейт и Кетрекен отменили помолвку Нетл и Ридла, пожалуйста, Фиц, не начинай опять, что сделано, то сделано, и не надо бередить старые раны. Как я могу считать, что это сделано, если Нетл всё ещё живёт одна? Во мне вскипел застарелый гнев за старшую дочь. Я никогда, никогда не пойму, почему она покорилась тайному и дикту, и продолжила служить трону. Из-за этого эдикта я вплотную приблизился к тому, чтобы разорвать все связи с Оленьим Замком. Только просьба Нэттл сохранять спокойствие и позволить ей самой разобраться со своей жизнью уберегла меня от такого поступка. Каждый раз, когда я об этом думал, «Ох, Фитц!» — Молли вздохнула. Она почувствовала мое настроение и погладила меня по плечам, стараясь утешить. Размяв мои напряжённые мышцы своими всё ещё сильными руками, Молли негромко проговорила: "Нетл всегда была скрытной. Она выглядит одинокой, посвятившей себя трону, который запретил ей брак с Ридлом, но внешность бывает обманчива".